те, кто остался. Глава 9 часть первая. Бокси вышел из задания центрального консорциума в чрезвычайно плохом настроении. Тот личный запрос стал той самой последней каплей в его уже переполненной чаше терпения, в результате чего концентрированное негодование ненадолго прорвалось наружу. Однако то, что в жертву ярости были принесены лишь листок бумаги и часть ковра, само по себе являлось маленьким чудом. Ну, еще и следующие 30 минут жизни Мимика. Ведь в результате своих необдуманных действий Кейри пришлось выслушивать бесцельные нравоучения по поводу уничтожения имущества гильдии. По крайней мере, в связи с различными обстоятельствами ей удалось избежать дисциплинарного штрафа, ограничившись устным предупреждением. Но кто ж знал, что игра в «Я была изнасилована» может быть настолько полезной? Что касается бумажки, которая вызвала весь этот инцидент, то Реджи вряд ли имел к ней какое-то отношение. Начнем с того, что вся суть личного запроса для авантюристов гильдии заключалась в том, что Кейра могла заиметь правдоподобное описание, чтобы ненадолго заняться своими делами. Однако это «письмо ненависти» явно не могло считаться чем-то подобным. В конечном итоге все к тому вело. Красивые авантюристы всегда привлекали много внимания, вызывая на себя такого рода домогательства. И именно поэтому длинноносая регистраторша читала чужую почту. Вероятно, она хотела защитить чистую и невинную Кейру от такого рода грязи, даже если она сама рискует получить выговор за свои действия. Если бы кто-то немного задумался, то быстро пришел бы к выводу о том, что вся эта ситуация, вероятно, была создана самим Деппельгангером, который несколько дней назад во время пылкой речи о толерантности привлёк к своей поддельной персоне очень много внимания. Во время этого инцидента кошка-девушка выделялась слишком сильно, поэтому вполне естественно, что она приглянулась кому-то в толпе. Интерес, который проявил себя как анонимное письмо с непомерно развратным содержанием. Что касается того, как этот злоумышленник нашел ее так быстро, то здесь и вовсе нет никакой сложности. В конце концов, насколько известно самому мимику, молодых, энергичных кошка-девушек с огненно-рыжими волосами в Азоруалле наблюдалось ровно одна штука. Не говоря уже о том, что в некоторых районах города существование Кейры стало чем-то вроде городской легенды, особенно в той области, где она часто бывала. И это вполне естественно, учитывая, что экзотическая внешность зверолюдки с легкостью врезалась в память других. И, наверное, этого было достаточно, чтобы оставить на некоторых неизгладимое впечатление. Короче говоря, отследить личность столь яркой незнакомки проще некуда. Требуется просто зайти в ее район и поспрашивать в течение нескольких часов, дав им общее описание. Проведя столь нехитрые манипуляции, любой знает, что кошка-девушка имела имя Кейра и была авантюристом в гильдии «Скрытая стрела». Это означало, что недавняя словесная перепалка зверолюдки привлекла внимание довольно неоднозначной извращенной личности, а потому получение подобного запроса нельзя посчитать полностью неожиданным. Может быть, именно поэтому Рэджи прислал его? Интересная догадка возникла в сознании Бокси, когда он обдумывал все варианты. Мимик под личиной красивой зверолюдки вдруг остановился на месте, всерьез обдумывая эту возможность. Должностные лица гильдии в этот раз закроют глаза на это незначительное хулиганство. Но, с другой стороны, повторные инциденты могут заставить их принять соответствующие меры, поэтому как стабильная система обмена сообщениями, Этот способ не подходил. Ха. Но если копнуть в суть написанного глубже, то цифра 50 и слова бонусом «еще 25» были слишком подозрительны. Возможно, это был тонкий намек на оставленный в боксе запрос в отношении продвижения своей профессии чернокнижник. Комментарий «три дня подряд» также был подозрительным, ведь это действительно был третий день с момента контакта с Реджи. Неужели все это совпадение? Это совпадение сказал Реджи. Престарелый допельгангер немедленно рассеял любые сомнения Бокси, когда Мимик тем же днём посетил его. «Я не могу ничего сказать по поводу этого запроса», продолжал он, «но он точно не имеет ко мне никакого отношения. А моя проблема, решение которой мы договорились, сейчас даже не находится в городе». «Я более или менее ожидал подобного», заявил монстр в обличии Киры но я хотел бы быть абсолютно уверенным. «Действительно, лучше во всём убедиться лично, но я был бы чуточку более признателен. Перестань ты использовать моё окно как свой личный проходной двор. Знаешь, это ведь может поставить мой фасад под удар». Конечно, это была только их вторая встреча, но Роджинальд со своим опытом уже мог заметить, что это становилось хлопотной привычкой. «Тогда как мне быть?» «Ты помнишь облик Кея?» Голова зверолюдки потекла, как растаявшая свеча, и спустя полсекунды она приняла форму совершенно незаметного эльфа. «Ты имеешь в виду этого парня?» Несмотря на уже имеющийся сюрреалистический опыт, полученный несколько дней назад, Роджинальд все еще был слегка ошеломлен скоростью и точностью преобразования бокса. Мало того, что монстр за мгновение скопировал внешний вид его подчиненного, так еще и умудрился восстановить все до мельчайших деталей. Лицо, волосы, немотивированная манера речи, голос и даже характерный взгляд мертвой рыбы. Все было прекрасно воссоздано. Работа была настолько детальной, что даже Роджинальд испытывал трудности с выявлением отличий. «Да, он...» — насмотревшись вдоволь, подтвердил эльф. Просто покажись в таком виде одному из охранников и скажи, что ты здесь, чтобы передать мне посылку. Он тебя проведёт. и будь поаккуратней с моим секретарём, она не одна из нас». «Хорошо. Думаю, с этим проблем не будет». Согласился Букси, перевоплотившись обратно в Кейру и тут же перейдя к более интересующей его теме. «Рэджи, мне нужно поговорить с тобой о том, что произошло два дня назад». «Полагаю, ты имеешь в виду инцидент, когда вы с эльфийкой столкнулись с одной из наших оперативных групп?» «Ага. Что за дела, Реджи?» Реджинальд внезапно встал и поклонился сидевшей напротив него Кейри. Притом сделал это с такой резкостью, что почти ударился лбом о письменный стол. «Прошу прощения, мистер Моннинвуд!» — закричал тот. «Это была не намеренная ошибка, чистая случайность!» Я просто не мог рассказать о нашем соглашении достаточно быстро, они уже были в середине. Я пришёл сюда не для того, чтобы услышать бесполезные извинения и оправдания. Перебив старика, прорычал монстр. Нет. Конечно. Зачем мне слова, которые я не могу съесть? Кроме того, я не собираюсь обвинять тебя. Либо мой кретин поймёт, что для распространения информации требуется время. Или ты думаешь, я настолько глуп? «Нет-нет-нет, у меня и в мыслях подобного не было. Просто ты задал мне этот вопрос с самого начала, вот я и предположил...» «Что я пустоголовый идиот, который не знает, как работает мир?» Но это предположение было не слишком далёком от истины, и Бокси хорошо это понимал. Такие вещи, как управление организациями, работа правительства или правила и принципы преступного мира были полностью за пределами понимания мимика. Пока что, по крайней мере.